В противном случае наши дитя не признают законным все твои французские соседи, Ролло. Ты живешь среди христианских государей, и рано или поздно тебе придется принять их веру. Ролло почувствовал, что после разрыва со Снефрит ему не выдержать еще и ссоры с Эммой. В глубине души он щел ее неблагодарной, однако весь остаток пути, сцепив зубы, слушал, как Эмма рассказывает А Готфриде и Гизеле Латаринской, приводя примеры других крестившихся язычников, от Франкского короля Хлодвига до собственного ярла, Роллу, боли Бернарда, который стал гораздо удачливее после крещения и которому жена родила прекрасного сына. Ты без этого родишь мне здорового сына, возразил Роллу. Властитель Битв Фодин благоволит ко мне, и у меня должен быть именно сын, воин и наследник. А если родится дочь? Ролло вздохнул. Что ж, тогда, чтобы не ударить в грязь лицом, в следующий раз я, по примеру, Бернарда приму крещение. Эмма просияла и заявила, что в таком случае она постарается, чтобы первой была девочка, и тогда она сначала спасет заблудшую душу своего язычника, а уж затем. Изудит, изудит, изудит! Не выдержал наконец Роллу, и, чтобы она умолкла, зажал ей рот поцелуем. Это было самое правильное решение, так как Эмма вмиг стала мягкой, и покорной, и они продолжали целоваться, пока почуявший близость конюшни глад не ускорил ход и не вывез их прямо навстречу оторопело взирающим на влюбленных монахам. Конец книги. Июнь 2011 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова. Читал Сергей Кирсанов.